Сорок шестое. Январь, двадцать пятое. «Сын мой, знаешь ли ты, какую тяжесть берет на себя учитель, устанавливая контакт с учеником? Потому как отягощают тебя люди, можешь судить, каково бывает это обременение. При спокойствии и равновесии ученика, даже при многих недостатках, они не колеблют провода». и не вносит столько дисгармонии, как в том случае, если спокойствие отсутствует. Следует помнить, что каждое страстное неу равновесие вносит содрогание в огненный провод и причиняет боль сердцу учителя. Спокойствие нужно хотя бы для того, чтобы охранить учителя от беспорядочных и хаотических вибраций. Нужно иметь всегда в виду Чего стоит учителю неживые чувства ученики? И так как неуравновесие и беспокойство ещё никогда ничему не помогали и по природе своей бесполезны и бесцельны, то чем скорее от них освободиться, тем лучше. Надо расчищать путь, сор продвижению мешает. Песчинка может остановить машину. Чем больше мыслей отдано учителю, Вим лекчи идёт о освобождении. Погружаемся в плотно, чтобы от власти плоти освободиться и отсигащаемся тяжко обстоятельствами земными, чтобы отвратиться от земли. Если бы не это, цепи земные разорвать было бы невозможно. Смотри и знай, что всё осуета и томление духа, но томлённый дух особенно крепок. даже топор с трудом его берёт потому мы найдём ещё один повод порадоваться терням жизни ибо всё служит мудрому для конечного освобождения духа учись опыт жизни проходить в великом спокойствии это будет лучшим путём накопления психической энергии подумай о возможности накопления огненной мощи неотъемлемый и неотчуждаемый ни в жизни, ни в смерти, если обладатель её знает, как охранить сокровище своё от расхищения. Носитель камня сокровище своё постоянно приумножает, причём все обстоятельства и благоприятные, и противные служат ему на пользу. Любой ветер можно использовать для ветряного двигателя, повернув крылья под нужным углом. Так, если известна и цель, и назначение жизни земной, можно смело смотреть вперёд, собирая неустанно сокровища духа и сокровища энергии своей умножай. Не для удовольствия и наслаждения пришли мы на землю, Но для того, чтобы, собрав достаточный запас огненных энергий в виде отложенных в чаши кристаллов огня, в мирах высших утвердить свое бытие. Земля лишь средство к цели, но не сама цель, а также и все земное. Даже одна земная жизнь, но богатая духовным опытом и накоплениями, в мире тонком открывает широкие возможности. а так как сроки пребывания здесь и там несравнимы по своей длительности ибо краткое земное пребывание то и полезных с нужных накоплений нельзя отрицать цель всех и всяких переживаний испытаний трудностей опыт если опыт из них не извлекается они бессмысленны и напрасны и нет от них никакой пользы Всё тогда пережито и испытано попусту. И снова и снова придётся катить в гору те же старые тяжкие камни своего неразумия. Поэтому живите, испытывая и используя каждый опыт, каждое обстоятельство и извлекая из него всё, что оно может дать для того и живём. Не думайте спрятаться от жизни в призрачных укрытиях. Жизнь всё равно найдёт и нужный урок заставит выучить. Не лучше ли идти ей навстречу, никого и ничего не боясь? Ведь идем вместе, а со мною не страшно ничто. Помогу, поддержу и решение укажу правильное. Идем к победе над всем, чем овладеть надлежит. И овладеем, и победим. Все ничто, когда крепка связь с учителем. Огни связи преادلهют огни земные, много уже вместе прошли, накопляя опыт чудесный. Долог наш путь, и отрезки пути, проходимые и неизменно оставляемые позади, не будем считать самоцелью. Наша цель достичь огненного мира, оставив всё позади и расставшись со всем, что было внизу навсегда. На луне жили и с луною расстались. На земле живём и с землёю расстанемся тоже. И новые миры, новые планеты чудесные и высшие будут уделом бессмертного и вечно восходящего духа человека.